Глава 22. Миста. Планета Азакар. Маор 507. Болотный лес Азакара не спал ни днем, ни ночью, не позволяя бывшей наемнице, предавшей свою команду, расслабиться. Всюду слышалось шипение и бульканье. Углекислый газ, выделяемый водорослями, то и дело пузырился, устремляясь на поверхность множеством воздушных шариков, пока не надувался мыльным пузырем и не лопался с легким чпоком. Застоявшаяся вода еще некогда проточной реки Маор с каждым годом все больше и больше мутнела, отдавая неприятным запахом забористых зловуней. Устало привалившись к стволу мирного дерева, миста пожевывала пластиковый мундштук для сигареты, потому что бычок, который она растягивала на несколько дней, был скурен целиком и полностью лазероптика Кайши, подобранная в лесу у базы «Черной вдовы», сейчас оказалась вскинута на плечо, чтобы при первой же необходимости пустить в ход мощное оружие с большой дальностью стрельбы. Миста с раздражением вспомнила, что найденная ламф была без аккумулятора, который стоил немалых денег у скупщика, и прибавила к счету за свою помощь Ронде еще и эту статью затрат. «Где же носит эту шваль?» Ругнулась наемница, в очередной раз заходясь громким кашлем. Запрыгавший перед глазами прицел оптики заставил мисту испуганно выставить предохранитель. Как бы не выдать лазерным лучом свое местоположение людям ублюдка Васса. Подумала она, стараясь унять приступ. Однако, задержав дыхание, она лишь вызвала нестерпимую боль в районе солнечного сплетения. И, конечно, голод. Даже два. Один из них никотиновый, усиливающий неприятное корябающее ощущение пробки в альвеолах при дыхании. «Еще немного, и мне хватит на новое легкое», – успокаивала себя предательница. «Как только Ронда вернется, то первым делом заставлю ее провести операцию, и уж тогда, если останутся деньги, куплю блок и накурюсь до тошноты». Под действием очередного самовнушения приступ кашля прошел и наемница снова вскинула оптику на плечо, устремила взор на крышу проржавевшей вышки, приютившейся на горном склоне слева от дамбы. «Жаль, отсюда не видно низину из завод», — подумала она с сожалением. Тем временем в башне творилась самая настоящая вакханалия. Пользуясь отсутствием начальника, тусовщики забросили игру в кислотный степ, И сейчас непонятно, что делали. То и дело, выбегая на внешнюю лестницу, отлить. Громкая музыка доносилась до ушей Мисты, раздражая ее еще больше. И вот очередной игрок вылетел наружу, поднялся на несколько ступенек, приспустил штаны и с удовольствием пустил струю. Миста закусила губу, чуя неприятный позыв внизу живота. Но вместо того, чтобы отложить ружье и опустошить мочевой, Она продолжила с извращенным интересом рассматривать гениталии смазливого охранника Язура в прицел. Слышимые хруст и бульканье ушли на второй план. Наемница в мыслях нарисовала себе развратную картинку и потому напрочь пропустила появление подле мирного дерева, где она сидела на большом корне. И только когда ногу наемницы опутал отросток мужской особи мангровых деревьев, Миста повернулась и обомлела от страха. Истерично соображая, она несколько раз нажала на курок, но встретила сопротивление лазерки. «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а, -а, -а! наемница, когда дерево сдернуло ее ногу вниз в болотную жижу и оцарапало кожу до крови. Скручивающее и сдавливающее движение отростка становилось все сильнее, заставляя Мисту выть от боли в щиколотке. Опомнившись, она сняла предохранитель и поскорее вжала курок, чуть ли не ломая пальца курковую дугу из-за неправильного хвата. «Сдохни!» — вскричала она, когда мангр с громким воем отшатнулся от нее, раскрыв пасть. Обугленный кусок отростка дернулся, а на толстом туловище, огромном полене со множеством острых веток, начиная от середины, показались черные пятна обожженного энергетическим лучом дерева. Освободив ногу, место действовала инстинктивно, запустила очередью по отросткам мангра, готовым вот-вот спеленать ее вместе со снайперским ружьем. Затем развернулась в полоборота и устремилась вверх по течению, прочь от смотровой вышки и дамбы. «Багрова отроди, Это же шум привлек сюда мангров!» В том, что семя прибыло сюда не одно, сомнений не было никаких потому как боковое зрение подсказало, что сбоку к ней стремительно приближалось еще одно существо. Но это было ниже и почему-то не хрустело двигательными отростками и ветвями. Две желтые точки лимонного цвета осветили темноту леса, и миста чуть было не свалилась замертво от страха. «Гидра!» – вскричала она, заходясь громким кашлем. Вынужденная остановка оказалась для нее фатальной. Со всего разбега гигантская ящерица вцепилась в руку с лазеркой, хрустнула костями. Как нельзя не кстати, аккумулятор в момент подачи заряда на лучевую трубку попал на зубок чудовища. Раздался громкий взрыв, разметавший в сторону гидру и остатки наемницы, еще пока живой, но полностью обездвиженной из-за шокового состояния. Громкий рев и хруст сопутствовал последующей схватке за полуживую добычу, пока в дележку не вмешалась третья сторона. Прибывшая группа термитов технично окружила мисту, прежде чем глаза ее окончательно закрылись, и она провалилась в темноту, теряя сознание. Воздух звенел и вибрировал из-за силовых машин, стянутых к ближайшему от стел Закара-13 муравейнику, возглавляемому королевой НАТ. Упёртая матка термитов была одной из восьми на всю планету, если разведданные о Козе не врали. И, судя по рьяному сопротивлению, самая хитрая и обозлённая. Потому как предшествующая операция, проведённая в западном полушарии, закончилась почти без боя. Термиты оставили муравейник и просто ушли. Едва наемники из ОНО в мехботах сопроводили буровые установки прямо ко входу. Но в этот раз все было иначе. Механический шум с легкостью разбавлялся щелчками, шлепками ног по болоту и гомоном наемников, разбитых на разношерстные группы, если не считать начальника космической станции «Космозакар-8» Дайма Вискота, опытного вояку, откомандированного сюда, управлять этим балаганом под названием «группа зачистки». Потому как ранее продажные умельцы уже умудрились повоевать не только с муравьями, но и между собой, желая по-тихому свести счеты с конкурентами или просто так, веселья ради. Поэтому наконец конец первого дня штурма этого муравейника до прибытия Дайма в лагерь ассоциация недосчиталась 15 устранителей, что вряд ли кого-то из коммерческих директоров всеми известной частной компании действительно расстроило, а даже наоборот, позабавило. Вот только помимо людей из-за несогласованности действий атакующих, также были выведены из строя две из пяти буровых машин, хоть и стоящие в глубоком тылу. Даже тройной кордон из вооруженной охраны не помешал термитам залить именно бурбот-304 кислотой, собранной из ядовитых желудков багриусов. Разумные, как оказалось, насекомые, загнанные в угол, были вынуждены обороняться всеми доступными способами, в том числе нападали маленькими группами из-под тишка, а один раз даже привели за собой на хвосте мангра и гидру, чем доставили немало хлопот по устранению самого живучего существа во всех системах ОКЗ, известных генетикам консорциума а прибывший на хвосте группки термитов Мангр, завидев, что силы не равны, пожелал закопаться в болотный Ил, чем немало напугал Дайма, приказавшего следить теперь за ближайшим периметром и каждую минуту проверять показания датчиков движения и аллокаторов. Мангр не умел двигаться под землей, даже если это был зыбкий и заиленный грунт. Это бесспорно, но он выжидал. Ведь если к мужскому семени агрессивного дерева выйдет навстречу манграса или мандеграса, любая из женских особей и семян, и эта парочка все-таки срастется, то осемененное дерево моментально вымахает размером со стелу и начнет свою охоту за полезными веществами всех встреченных поблизости живых существ. А это значит, худо будет не только наемникам, но и всему муравейнику, о существовании которого Придется забыть абсолютно точно. Более того, предвидя будущие неприятности, обусловленные голодным блужданием агрессивного дерева по болотным прериям, да ему придется отдать приказ спешно покинуть и расселить все стелы Закара-13. Одна только эта мысль заставляла Вискота хмуриться, когда он склонялся над картой ближайших территорий. Судя по временной штаб-квартире управления группой зачистки, организованной прямо в его космическом челноке, Дайм то и дело проверяла работу репеллента, оборудование, ни с того ни с сего давшего сбой. Ведь несмотря на раздражающие звуковые волны, гидра, прибывшая за термитами, все-таки вступила в бой, переключив все свое внимание на новые цели. А прежде чем о ее подвигах доложили, она умудрилась закусить пятью наемниками троих из которых прикончила в первые секунды встречи, а с остальными двумя словно играла в поддавки. И только прибывший отряд мехботов заставил ее убраться во свояси, заново отращивать конечности и изничтоженный бластерами хвост, которым она прикрывалась во время штурмовой атаки. Невероятная сила регенерации. Взрослый мужчина крепкого телосложения с голубыми водянистыми глазами и посеребренными висками громко вздохнул и стукнул кулаком по столу если так дальше пойдет операцию придется отменить и направить все силы на выкапывание и уничтожение мангра пока к нам в гости не пожаловала агрессивная девочка как между собой вояки называли мандегра или же манграс но сэр подчиненный Дайма рискнул возразить 150 миллионов человек останется без дополнительного источника воды цены за питьевую из текущих скважин Просто заоблачные. «Знаю», — буркнул Вискот, играя буграми мышц на спине. «И поэтому сказал слово «если». В ваших же интересах сделать так, чтобы штурм окончился удачно, а в идеале, чтобы еще и Мангар убрался подальше от лагеря, куда-нибудь в безлюдную глушь. Может, нам его выманить?» — предложил один из штабных умников Ану, непонятно зачем, пребывающих здесь. «О, я смотрю, среди нас нашелся смельчак». Сделанным весельем в голосе вояк обернулся и зашагал к скамье, стоящей у стены, туда, где сидело трое отстраненных работников ассоциации. «Ты или ты станешь приманкой?» Дайм поочередно ткнул пальцем в сторону каждого сидящего. «А лучше все вместе, потому что толку от вас, как от куска мяса!» Под конец голос его приобрел грозные интонации, а взгляд металл гром и молнии. Отстраненные разом вжали шею в плечи и замолчали. «Что? Нет желающих?» Вискот хмыкнул, возвращаясь к столу. «Значит, продолжим планерку перед отбоем». Но снова решил кто-то возразить. В этот раз им оказался вошедший наемник. «Мы же нашпигованы адреналином. Вряд ли уснем. А после ночи нас просто вырубит на двое суток». «И много вас таких?» Тихонько уточнил Дайм. Его лоб сейчас стал напоминать овощную тёрку. «Считай все». Молодой долговязый наёмник лет двадцати пяти пожал плечами. Хотя, может, кто-то и не послушался. «Нам же эти...» Он кивнул в сторону сидящих на скамье представителей АНУ. «Приказали». «Убил бы!» Процедил сквозь зубы начальник космостанции, отправленный руководить наступлением. «Ты!» Он кивнул вошедшему наемнику со странным пристальным взглядом. «Что ты тут забыл, и почему тебя пропустили?» «Это я. Заместитель попытался оправдаться. Он просил о срочной встрече. Сказал, это связано с Гидрой». «Слушаю». Буркнул Дайм. «Так вы и есть вискот, Дайм?» Уточнил новичок с кривой усмешкой, которую всячески пытался скрыть. «Вы что ли здесь начальник?» «Так он приперся поржать надо мной». Или заценить, так сказать, боекомплект. Думалось вояке, пока он не пришел к однозначному выводу. Бесит. И он, и полуулыбка его нахальная, и вся ситуация в целом. Да, это я. Дайм невольно выпрямился и напряг мышцы плеч, хоть и не собирался рисоваться бицухой. Более того, он принял вызов и прошествовал к нему с грозным взглядом, чтобы задавить авторитетом и стереть улыбку с лица. Неприятная мысль гуляла в его голове. «Какой же я начальник, если даже такой худосочный парень позволяет себе ухмыляться в моем присутствии!» И только остановившись почти вплотную, вояка с неудовольствием отметил, что ростом вошедший оказался выше него, особенно когда тот выпрямился, перестав попирать косяк открытой шлюзовой двери челнока. «Ко всему прочему, и комплекция у парня сносная». Жилистый, в меру мускулистый. Хоть по виду и не скажешь, но эти руки наверняка не раз и не два держали оружие не меньше какой-нибудь полуавтоматической винтовки. А еле заметная сеточка морщин вокруг глаз позволила понять, что он далеко не парень, а уже давно мужчина, хоть и с моложавой внешностью и с мозливым личиком. «Хм», – произнес Кэп, скорее заинтересованно, нежели грозно. Оттого скривился и цыкнул повернув голову в сторону. «Убирайся, если пришел только поглазеть. У меня нет на тебя времени». И снова это призывающая врезать прямо в челюсть улыбка подернула уголки губ наемника. Но Дайм не спешил распускать руки, даже чтобы припугнуть. Что-то в этом мужике все-таки настораживало Вискота. Наверное, пристальный взгляд, с которым он явно следил за каждым присутствующим в пилотном отсеке челнока. Но вот новичок моргнул и состряпал наивную рожицу. «Я? А... Гидра, да? Так вот, я только что прибыл с Космозакар-8. Ваша гидра, голову которой вы подняли на космическую станцию, и генетики заморозили ее в криокамере, не знаю всех деталей, но гидра регенерировала и сбежала». Вояка стиснул зубы, не позволяя себе как следует выругаться вслух но вместо этого лишь шумно выпустил воздух изо рта. Лицо его побагровило, а глаза почти вылезли из орбит, от внутреннего напряжения. Но уже секунды спустя он справился с собой и вымученно уточнил. «Выжившие есть? Меня вызывают обратно?» «Эээ, -э, списки не проверял. Кто-то, может, и пострадал. Но мы вовремя с ней справились». Наемник улыбнулся шире, чем стал похож на наивного юнца емевшись из-за услышанного кэп снова справился с эмоциями и натянул на лицо озадаченную мину так как ты говоришь тебя зовут и кто это твое мы хочу знать кому выразить свою благодарность когда услышу подтверждение из официальных источников собственно я за этим и пришел чтобы забрать вас на космостанцию исключено дай емупер руки в поясницу как бы всем своим видом показывая что он не только никуда не поедет но и не сдвинется ни на нанометр. Сейчас я руковожу операцией по зачистке муравейника, и раз уж на станции ситуация в норме, то не вижу смысла покидать свой пост. Но не успел он договорить долгую тираду, как вдруг заметил резкое движение наемника, приставившего дуло гибрида к его виску. ты там мне и нужен», – проронил тот тихонько, а уж остальным, дернувшимся за оружием, крикнул. «Не делать резких движений, иначе я вышибу ему мозги». «Сложите оружие», — ровно приказал Дайм, не раз и не два сталкивающийся с подобной ситуацией. «У меня все под контролем». Интуиция ему подсказывала, что наемник или его представитель как минимум вначале хотят с ним поговорить, а не сразу убьют без разбирательств. Главное — улучшить возможность забрать оружие. «Давай спокойнее, я пойду с тобой». Увещевал вискот, будто уговаривал старого приятеля посетить бокс со сладенькими девочками. «Только убери оружие. Тут тебя никто не тронет. Слышал же мой приказ?» В ответ наемник лишь хмыкнул и поторопил, сильнее вдавливая дуло в висок. «Идем, дипломат. Меньшего от тебя я не ожидал. А всем остальным не двигаться. Ничего плохого я с вашим шефом не сделаю. И верну в целости и сохранности. Ну или почти в целости». «Если сам не напросятся, тут уж как получится». Громко хмыкнув, он снова приказал. «Пошевеливайся давай, иначе моя любимая от нас обоих мокрого места не оставит. Что, как ты понимаешь, в условиях болотистой местности та еще задачка». «Ой-ой, уже умираю от страха». Как оказалось, начальник космостанции тоже любил поязыкатить, даже будучи под прицелом гибрида. Когда же оба оказались снаружи, то Вискотт сменил непринужденную риторику на угрожающую. «Тут кругом мои люди и наемники. Куда ты собираешься меня тащить?» «Оглянись!» — новичок хмыкнул, показывая тем самым, что ситуация под контролем. «Видишь хоть одного охранника?» Мгновенно побагровев, Дайм хотел было взреветь, начав драку. «И будь что будет!» Но новичок его опередил, успокаивая. Они все живы, просто спят. Еще вопросы? Есть и много. Рыкнул Кэп. Что за херня здесь творится? И кто ты такой? Идешь против ОКЗ? Совсем страх потерял? Ты что ли очередной отморозок васса? Схватив начальника космостанции за шею, мужик склонился и на ухо проронил с затаенной злобой. А вот за это я бы действительно убил. Разве я похож на отморозка? Зеркало дать? Было ему ответом. «Ладно, проехали». Отмахнулся новичок. «Идем, Кая уже заждалась тебя». «Поговорить хочет. Давай уже топай». «Ты не выстрелишь». Начальник космостанции встал как вкопанный и не собирался спускаться по парапету вниз на понтонную платформу, на которой сейчас стояли ящики с боеприпасами и прочим измерительным оборудованием. «Хотел бы убить, сделал бы это раньше, а идти с тобой не вижу смысла». «Что ж, мужик пожал плечами. Тогда ты не оставляешь мне выбора». Переместив дуло гибрида от виска к затылку, он решил слегка накалить обстановку и щелкнул языком со словом «Бам!». «Очень смешно». Буркнул вискот, не теряя самообладания, несмотря на то, что на долю секунды его тело стало ватным. Когда я тебя поймаю, сделаю из тебя котлету, уж не сомневайся». Вместо ответа новичок усмехнулся и засвистел. «Не мы идем к Гидре, значит, Гидра идет к нам», — философски выдал наемник. «Так что там с Космозакар? То, что ты рассказал, вранье?» «Вовсе нет, чистая правда», — отрицал новичок. «И вообще, если по-честному...» то вы со своим Козе нам еще торчите за спасение станции и много кого еще, многоуважаемый Вискот. Меня, кстати, Гран зовут». Услышав, с кем имеет честь говорить, Дайм резко поменял свое мнение о нападающем и развернулся, чтобы пожать руку. «Это действительно так? Ты Гран Тиди?» Удивленный снайпер один раз моргнул, прежде чем переспросить. «Ты что-то обо мне знаешь?» «Спрашиваешь?» Да ему смехнулся. «О вашем сарсом-освободительном штурме Гидасмона знает все о Козе. Молчу про Космозакар-7. У самого руки чесались, но полномочий не было». «А, понятно». Тиди пожал протянутую руку и хмыкнул, припоминая минувшее. «Ну, раз уж у нас наметилось потепление в отношениях, может быть, уйдем уже подальше от входа в челнок?» «А то у меня спина так и зудит из-за системы самонаведения ваших турелей». Да им немного посомневавшись, решил все-таки довериться интуиции, что вполне возможно перед ним действительно знаменитый снайпер, друг Эона Арса. Поэтому развернулся к спуску парапета, спрыгнул на понтонную платформу, уточняя. «Так где какая такая будет нас ждать?» «Вон, за теми деревьями». Сиди вытянул руку вперед и указал в правом направлении. Припомнив карту, виск отругнулся. Хреново.